Аметист. Аметисты известны с глубокой древности. К камню приписывалась способность предохранять человека от опьянения, и название его в переводе с греческого означает свободное от опьянения, не пьющий». Его дали камню на основании любопытного, но ошибочного верования в то, что носящий этот камень не опьянеет даже при невоздержанности в употреблении спиртных напитков. Плиний-старший выдвигал другую версию. Название, которое носит этот камень, Происходит, как говорят, от своеобразной окраски, которая приближается к цвету вина. Однако более сведущие люди утверждали, что фиолетовый цвет камня скорее ближе к цвету пламени. Древние люди называли аметист вдовьим камнем, потому что он символизировал вечность, и если один из супругов переживал другого, он начинал носить в перстне аметист, как символ неизменной любви к ушедшему. В средние века аметисту отдавалось предпочтение при украшении одежды священников, за что камень называли епископским, пасторским, а в России архиерейским. Корона царицы Ирины Годуновой была украшена аметистами густо-фиолетового цвета, которые чередовались с апфирами. В XVII веке на Руси красноватая разновидность аметиста, вареник или америс ценилась дороже рубина. Из камня изготовляли вставки для колец, сережек, брошек, запонок, а также печатки, ожерелья, флаконы, амулеты. Этот ассортимент изделий из самоцвета распространенный теперь. Несколько лет назад излюбленным цветом дамских платьев был фиолетовый цвет, и потому аметисты пользовались большим успехом, отлично гармонировавшие с фиолетовой окраской платьев. Но изменение моды повлекло за собой отторжение камня. В древности аметисту приписывали свойства предохранять от злого рока, навевать счастливые сны и приносить счастье. В старинных русских книгах о камнях сообщается «сила этого камня такова, пьянство отгоняет» мысли лихие удаляет, добрым разум делает и во всех делах помощен. А ще, кто этого камня и запьет, то неплодного плодным делает и окорм гасит, воинских людей от недугов оберегает и к одолению неприятеля приводит, и к ловлению зверей, диких и птиц добрый есть помощен. А Мефис ускормляет мощность и не допускает того, как его носит, в памяти отходите. Являясь разновидностью кварца, окрашенного во все тона, Аметист занял достойное место среди драгоценных камней. В средние века фиолетовый камень был необходимым украшением богатых вельмож и вплоть до XVII века не уступал по стоимости бриллианту. Он служил знаком принадлежности к князьям католической церкви, которым при посвящении в Сан Папа вручал перстень с аметистом. В XVII веке аметисты были популярными украшениями предметов религиозного культа. В вооруженной палате Московского Кремля аметисты цепочкой обрамляют массивный переплет Морозовского Евангелия, бледно фиолетовой приятной окраской светится на иконе Вседержитель 1648 года, Смоленской Богоматери примерно того же периода. Вблизи города Содан-Кюля в Северной Финляндии обнаружена огромная глыба руды, в которую вкраплены 200 фиолетовых кристаллов аметиста, крупнейший из которых весит 650 килограммов. Стоимость его так велика, что специалисты боятся даже назвать предполагаемую сумму. Три великолепно ограненных аметиста хранятся в галерее минералов Британского музея естественной истории, один из которых овальной формы весом 343 карата найден в Бразилии, а два других, 90 и 75 карат, привезены из России».